Но не будем углубляться в неприятное. У нас слишком мало времени. Расскажите немного о себе. Вы такой интересный человек, раджастанец? Конечно, угадать нетрудно. А вы? Вот вы из Южной Индии. Майсур? Нет, не угадали. Я из Наяров. Повелитель Шива. Так вот откуда ваша свободная независимость. А я думал, что вы дочь Магараджи Вы все знаете И в то же время совсем мало А где вы живете сейчас? В Лахоре Как в Лахоре? Вы пакистанка? Сейчас, да И там вы замужем? Тогда как же вы здесь одна? Я там не замужем, но здесь не одна Вы снова смотрите на часы. Хорошо, я вижу, что утомил вас расспросами. Дайте мне вашу ладонь. Ну вот видите, знак Анкабагра для управления слоном – признак королевского происхождения. Я не сомневаюсь, что на левой подошве у вас есть кружок, означающий, что вы рождены быть королевой. Не королева я рождена, рабыней. Но мне пора. Сейчас темнеет. Я снова благодарю вас, мой ученый друг. Вы позволите мне считать себя вашим другом? Не знаю. Я скоро должна уехать. Но мы встретимся еще. Хорошо. Но не завтра. Может быть, через два дня, может, через три. Не делайте несчастного лица, я все равно не смогу. Хорошо. Хорошо, пусть пять часов у льва, через два дня. Но если меня тогда не будет, тогда... Тогда вы найдете записку в пасти льва. Ромамурти не успел опомниться, как остался один в пустом храме. Неясное чувство печали осталось у него от второго свидания с амритой телотамой. так не похожего на буйную радость первой встречи. У его новой знакомой чувствовалось несчастье, прикрытое радостью южного здоровья. Какое